Не считая отстранённых лица, конечно. А у нас не получится исключить из неё восемь торговцев. Хэм выглядел слегка потерянным. Элент знал, что его другу нравится считать себя философом, и он в самом деле обладал подходящим для абстрактного мышления умом. Однако грамилла не был учёным. Он любил поразсуждать и сам предлагал темы, однако совсем не имел опыта детального изучения документов. Эленд посмотрел на Сейзида, перед которым лежала открытая книга. Хранитель разложил вокруг себя не меньше десятка томов, и удивительное дело, все они лежали аккуратно, корешок к корешку, обложка к обложке. У Эленда же книги были навалены как попало, из них тут и там выглядывали листки с заметками. Перед Хемом, который сидел прямо на полу, тоже стояла маленькая стопка книг, но он редко к ним обращался, в основном озвучивал ту или иную вдруг осенившую его идею. Тинвел устроилась в кресле, но не принимала участия в обсуждении. Терейка ничуть не возражала против обучения Эленда, но отказалась искать и предлагать способы сохранения его трона. Это с её точки зрения переходило невидимую грань между воспитателем и политическим деятелем. Хорошо, что Сэзит не такой, подумал Эленд. Будь он таким, вседержитель оставался бы у власти до сих пор. Фактически, Вин и я были бы мертвы. Ведь на самом деле именно Сейзид спас её из заточения у инквизиторов. Элен не любил вспоминать о тех событиях. Его собственная беспомощная попытка спасти Вин теперь казалась воплощением всего, что он в жизни сделал неправильно. Несмотря на страстное желание делать всё как можно лучше, Элен редко добивался желаемого. Нет, он просто обязан измениться. Что скажете на этот счёт, ваше величество? Говоривший был единственным посторонним человеком в комнате, учёным по имени Нурден. Элент пытался не обращать внимания на замысловатые татуировки вокруг глаз бывшего поручителя. Когда-то тот занимал довольно высокую должность в Стальном братстве, а теперь носил большие очки, пытаясь спрятать узоры. От своих религиозных убеждений Нурден отказался, но татуировки остались навсегда. Что вы нашли? спросил Элент. Кое какие сведения про лорда Сетта, ваше величество? Я нашёл их в одной из бухгалтерских книг, которые вы забрали из дворца вседержителя. Кажется, Сет намеренно пытается заставить нас поверить в то, что он совсем не принимал участия в политической жизни Лютадели. И Нурден негромко рассмеялся. Никогда прежде Элент не встречал весёлого поручителя. Возможно, Нурден потому и не покинул город, как большинство его собратьев, Он явно не вписывался в их ряды. Так ли иначе, но бывший поручитель стал одним из немногих найденных Элендом людей, которые подходили на должности писцов и государственных чиновников и в его новом королевстве. Эленд бегло просмотрел предложенную страницу. Судя по всему, Сэт вёл бурную торговлю с Лютаделией, большинство своих дел проворачивал под прикрытием малых домов. Это могло обмануть аристократов, но не поручителей. которых информировали об условиях любой сделки. Нурден передал книгу с щитов Сезиду, который тут же принялся изучать цифры. «Итак, лорд Сетт хочет, чтобы мы считали, будто он далек от Лютадели. Борода и манеры служат лишь для усиления этого впечатления. Однако сам уже давно в Тихомолку участвует в здешних делах», подытожил Нурден. «Разумеется», кивнул Элленд. Он просто не смог бы приобрести такой авторитет, если бы не имел сильных политических связей. И о чём это нам говорит?» Он двинулся к своему креслу, перешагнув через стопку книг. «О том, что Сет притворяется не таким искушённым игроком, каким является на самом деле. Достаточно вспомнить, как он манипулировал вчера мною и ассамблеей. «Вы бы видели, как это смотрелось со стороны, Ваше Величество», фыркнул смешливый Нурден. «Когда Сет открыл себя...» Несколько членов ассамблеи прямо подпрыгнули. Думаю, все остальные были шокированы, когда... «Нурден?» — перебил Элленд. «Да, Ваше Величество. Пожалуйста, сосредоточьтесь на нашем деле». «Э-э-э, да, Ваше Величество». «Сейзет!» — Элленд повернулся к Тересийцу. «А что думаешь ты?» Сейзет поднял глаза от книги, кодифицированной и аннотированной версией городской хартии, написанной самим Эллендом, и покачал головой. Вы проделали хорошую работу, как я погляжу. Осталось совсем мало способов не допустить назначения лорда Сетта, если ассамблея изберёт его. Ваши познания обернулись против вас, вмешался Нурден. Проблема, с которой я, к сожалению, редко сталкивался, сказал Элент, выпрямляясь и потирая глаза. А как же Вин, спросил он себя. Она спала меньше его и всё время была в движении, бегала, дралась, шпионила, Но Вин всегда выглядела свежей, а Элент изнемогал уже после нескольких дней тяжёлой работы. Сосредоточься, приказал он себе. Чтобы победить врагов, надо их изучить. Должен быть выход. Доксон всё ещё сочинял письма другим членам ассамблеи. Элент хотел встретиться с теми, кто мог пойти ему навстречу. Однако уже предчувствовал, что таких будет мало. Депутаты проголосовали за его отставку. и теперь им предоставили вариант, который казался лёгким способом решения проблем. «Ваше Величество, а вы не думали?» медленно проговорил Нурден. «Что, если просто позволить Сетту занять трон? Возможно, он не так и плох?» Элленд застыл. Одна из причин, по которой он нанял бывшего поручителя, заключалась в том, что Нурден иначе смотрел на вещи. Он не был ни скаа, ни аристократом, ни вором. просто образованным человеком, который вступил в братство, потому что не хотел становиться торговцем. Что ты думаешь о законах, которые я написал, Нурден? Вопросом на вопрос ответил Элинд. Они блестящи, ваше величество. Они современны, реалистичны и в то же время чётко отражают идеалы, высказанные древними философами. Сэт будет соблюдать эти законы? Не знаю. Я же с ним по-настоящему не встречался. А что тебе говорит чутьё? Нурден замялся. Нет, сказал он наконец. Он не из тех, кто судит по закону. Он просто делает, что хочет. Он принесёт только хаос, заметил Элент. Посмотри, какие сведения поступили с его родины и из мест, которые он покорил. Там везде смута. Он оставляет после себя лоскутное одеяло полудоговоров и полуобещаний, скреплённое нитью завоевательных угроз. «Отдать ему лютодель – значит обеспечить в будущем новое крушение!» Нурден поскреб щеку. Потом задумчиво кивнул и вернулся к чтению. «Я могу убедить его», – подумал Элленд. «Если бы я смог сделать то же самое с Ассамблеей!» Но Нурден, как и Элленд, был ученым со схожим образом мыслей. Ему достаточно логически выстроенных фактов. А обещание стабильности важнее, чем обещание богатства. Сущность же ассамблеи заключалась совсем в другом. Аристократы хотели вернуться к тому, что имели раньше. Торговцы видели возможность получить титулы, которым всегда завидовали, а сквайры просто боялись, что их всех перебьют. И это ещё не всё. Лорд Пенрод представлял себя в роли городского патриарха, высокопоставленного господина, который привносит частичку консервативной умеренности. Киналер Один из летеющих беспокоился о связях Центрального доминиона с расположенными вокруг него королевствами и видел в альянсе с этим лучший способ защитить Лютодель. У каждого из 23 членов ассамблеи были собственные мысли, цели и проблемы. Этого и добивался Элент. Идеи возникали именно в такой среде. Он просто не ожидал, что большинство идей депутатов будут противоречить его собственным. Ты был прав, поворачиваясь к Хэму, признался Элент. Когда всё это началось, ты и остальные хотели заключить союз с одной из армий, чтобы отдать им город в обмен на защиту от остальных противников. Помню, кивнул Хэм. Вот именно этого люди и хотят. С моим согласием или без него получается, что они отдадут город Сетту. Мы просто должны были следовать вашему плану. Ваше величество, обратился Сейд. Да? Мои извинения, но вы не обязаны делать то, чего хотят люди. Ты говоришь как Тиндвил. Я мало знал людей мудрее её, Ваше величество, Сейдзит посмотрел на Тересийку. Что ж, а я с вами обоими не согласен, возразил Элент. Правитель должен править согласно воле и изъявлению своего народа. Я с этим не спорю, Ваше величество, по крайней мере, верю, что в теории так оно и есть, уточнил Сейдзит. И всё-таки не уверен, что ваш долг заключается в том, чтобы уступать чужим желаниям. Ваш долг править как можно лучше, следуя своим собственным убеждениям. Вы должны быть честным, ваше величество, и в первую очередь с человеком, которым хотите стать. А если люди этого человека не принимают в качестве правителя, пусть выбирают кого-то другого. Элент молчал. Да, конечно. Если я не стану исключением из своих законов, то исключением из своей этики я также быть не должен. На самом деле Сейзид просто перефразировал то, что Тиндвил говорила о необходимости доверять себе, хотя объяснение Сейзида звучало лучше. Оно было честнее. Попытки угадать, чего желают люди, приведут только к хаосу, я думаю, продолжал Тересиец. Вы не можете сделать так, чтобы все были довольны, лорд Тейланд. Маленькое вентиляционное окно распахнулось, и вин протиснулась внутрь, притянув за собой облачко тумана. Закрыв окно, она оглядела кабинет. "И ещё?" спросила она с недоверием. "Ты нашёл ещё книги?" "Конечно. Сколько же всего люди понаписали," с раздражением проговорила Вин. Элент уже открыл рот, но вовремя увидел искорку в её глазах и ничего не сказал. "Ты безнадёжна." и он со вздохом вернулся к своим письмам. Позади послышалось шуршание, и спустя секунду Вин приземлилась на одну из книжных стопок, как-то умудрившись не потерять равновесие. Ленты туманного плаща заколыхались, размазывая неуспевшие засохнуть чернила. "Ой, Вин, подобрала плащ. Извини. Обязательно всё время вот так скакать вокруг меня, Вин?" поинтересовался Эринд. Она спрыгнула на пол. "Извини?" повторила Вин, прикусив губу. "Сэид говорит, рождённые туманом любят находиться высоко, чтобы видеть происходящее вокруг". Продолжая писать, Эринд кивнул. Он предпочитал, чтобы письма были написаны его рукой. Потом надо будет отдать их песцу. Сколько дел! Эленд строчил письмо. Сезит читал, как и один из песцов Эленда, бывший поручитель. Под взглядом рождённой туманом он слегка съёжился в своём кресле, знал, что Вин ему никогда не доверяла. Священники не должны быть весёлыми. Ей не терпелось рассказать Эленду о Диму, но что-то останавливало. Вокруг столько народу, а у неё пока не было никаких доказательств, только предположения. Вместо этого Вин принялась разглядывать книжные стопки. В комнате царила унылая тишина. Тиндвелл сидела, щурясь тусклыми глазами, видимо, изучала какую-то древнюю биографию, взятую из метапамяти. Даже Хэм читал, листал то одну, то другую книгу. Вин чувствовала себя не в своей тарелке настолько, что подумала о заметках, посвящённых бездне и героям веков, но не заставила себя вытащить их. Рассказывать про Дему сейчас было нельзя, зато про другое своё открытие. Элент тихонько позвала Вин. Мне нужно кое-что тебе сказать. Хм? Когда мы с Сорсьером ужинали, я слышал разговор слуг. За последнее время заболели очень многие из их знакомых. Думаю, кто-то химичит с нашими припасами. Да, не переставая писать, откликнулся Элент. Знаю. Несколько колодцев в городе отравлены. Правда? «А разве я не рассказал, когда ты наведалась ко мне чуть раньше? Мы с Хэмом как раз оттуда вернулись». «Ты ничего не сказал». «А мне казалось...» Бывший король нахмурился. «Извини», — добавил он. Выпрямившись, Элленд на несколько секунд оторвался от письма, поцеловал Вин и снова вернулся к работе. «Предполагается, что поцелуй все исправит?» — угрюма подумала Вин, усаживаясь на стопку книг. «Глупо, конечно». с какой статьи Элент должен ей мгновенно обо всём сообщать. И да, разговор пробудил в ней странное чувство. Раньше он бы обязательно попросил её что-нибудь придумать. Теперь, похоже, он всё решил делать самостоятельно. Сайджетс вздохом закрыл фолиант. Ваше величество, я перечитал ваши законы уже больше шести раз и не могу отыскать ни одной лазейки. Этого я и боялся. Единственное преимущество, которое можно выжить из закона, сознательно его переврать, чего я никогда не сделаю. Вы хороший человек, ваше величество, продолжал сезет. Если бы вы увидели в законе пробел, то обязательно заполнили бы его. А даже если бы вдруг и пропустили, по вашей просьбе недостаток заметил бы кто-нибудь из нас. Он разрешает им звать себя ваше величество, подумала Вин. Он ведь пытался это прекратить. Почему разрешает теперь? Странно, но Эленд наконец-то начал считать себя королём именно после того, как трон у него забрали. Подожди. Взгляд Тиндвела вдруг прояснился. Ты читал этот закон до его принятия, Сейд? Тересиец покраснел. Читал, ответил за него Эленд. Вообще-то предложения и идеи Сейда очень помогли мне в создании ныне действующего кодекса. Понятно. Призне сласкость зубы териська. Тиндвил, тебя на эту встречу не приглашали, нахмурился Эринд. Тебя она не терпит. Твои советы высоко ценятся, но я не позволю оскорблять друга и гостя в моём доме, даже если оскорбления не прямые. Прошу прощения, ваше величество. Прощение проси не у меня, у Сэзида, или тебе придётся покинуть это совещание. Тиндвил секунду сидела, потом поднялась и вышла из комнаты. Элент не выглядел оскорблённым. Он просто вернулся к написанию писем. "Не надо было этого делать, ваше величество", мягко укорился Эзид. "Мнение Тиндвела обо мне достаточно обоснованное, по-моему. Я буду делать, как считаю нужным", сезет. "Продолжай писать", ответил Элент. "Без обид, мой друг, но ты уже давно позволяешь людям обращаться с тобой дурно. Я не потерплю этого в моём доме. Оскربляя твою помощь в моей работе над законами, Она оскорбляет также и меня. Сейдет потянулся за новой книгой. Вин сидел тихо. Он так быстро меняется. Сколько времени прошло с приезда Тинвилла? 2 месяца. Ничто из сказанного Элендом не отличалось от того, что он мог бы сказать раньше, но вот тон стал совсем другим, жёстким, требовательным и внушающим уважение. Трон рухнул. Вражеские армии угрожают со всех сторон, думала Вин. Обстоятельство заставляет его меняться, выбирать, вести за собой людей или позволить сокрушить себя. Он знал о колодцах, что ещё он обнаружил и не рассказал ей. Элент. Я тут думала о обезне. Прекрасно, Вин. Он улыбнулся. Но у меня в самом деле сейчас нет времени. Вин улыбнулась в ответ. Однако на душе было неспокойно. Он не такой неуверенный, как раньше. он теперь не нуждается в поддержке и опоре, и я ему не нужна. Глупая мысль. Элен ведь её любит, и Вин это знает. Перемены не сделают её менее значимой в его глазах. И всё же она не могла подавить печаль. Элен уже однажды бросал её, когда пытался совмещать интересы своего дома с любовью к ней. Это её почти уничтожило. Что случится, если он бросит её теперь? Он не бросит. сказала себе Вин: он на такое не способен. Он хороший человек. Но ведь и хорошие люди разрушают отношения, разве нет? Люди отдаляются друг от друга, особенно те, которые с самого начала были очень разными. Вопреки собственной воле и собственной самоуверенности, Вин услышала внутри себя тихий голос. Голос, который она давно прогнала и не рассчитывала услышать опять. Брось его первой, прошептал на ухо Рин. Это не так больно. Снаружи раздался шорох. С лёгким беспокойством Винна гляделась, но звук был слишком тихий, чтобы его услышал кто-то ещё. Она встала и прошла к вентиляционному окну. "Опять идёшь в дозор?" спросил Элент. Винн повернулась и кивнула. "Было бы неплохо разведать, как Сэт устроил охрану Гастинга", заметил Элент. Винн снова кивнула. Улыбнувшись ей, Элент вернулся к письмам. А Вин открыла окно и вышла в ночь. В тумане, балансируя на краю проходящего под окном каменного выступа, стоял Зейн. Ноги упирались в стену, а тело висело над пустотой. Глянув в сторону, Вин заметила кусочек металла, за который тянул рождённый туманом, чтобы удерживать себя в неподвижном состоянии. Ещё одно проявление выдающегося мастерства. Зейн? Он улыбнулся и показал глазами наверх. Спустя мгновение оба приземлились на металлическую крышу крепости Венчир. «Где ты был?» Он атаковал. Удивлённая, Вин отпрыгнула назад. Зейн чёрным вихрем летел прямо на неё. Ножи его мерцали и приземлились на самом краю крыши. «Значит, хочешь подраться?» Зейн ударил, Вин отклонилась. Ножи едва не коснулись её шеи. Никогда ещё его атаки не были столь опасны. Увернувшись от очередной из них, Вин выругалась. И вытащила собственные кинжалы. Однако лезвие Зейна снова рассекло воздух совсем рядом и отрезало кончик одной из лент с её плаща. Вин развернулась. Противник двигался прямо на неё. Уверенный и невозмутимый, он словно бы шёл навстречу старому другу, а вовсе не собирался драться. "Ну ладно", Вин прыгнула, посылая вперёд кинжалы. Зейн небрежно сделал ещё шаг, легко отбил один нож, непринуждённым движением схватил другую руку Вин. Я остановил удар. Никто не мог быть настолько хорош. Тёмные глаза Зейна смотрели спокойно и невозмутимо. В нём горел Атиум. Вин вырвалась, отпрыгнула назад. Зейн наблюдал, как она припала к крыше, капли пота выступили на её лбу. Вин почувствовала внезапный острый укол ужаса, глубинное, первобытное чувство. Она боялась этого дня с тех пор, как узнала о Батиуме. Это был её кошмар. оказаться беспомощной, несмотря на все свои умения и способности. Это был ужас приближающейся смерти. Зейн рванулся вперёд ещё до того, как Вин начала двигаться. Он знал, что она собирается делать раньше её самой. Схватил сзади за плечо, потянул назад, бросил на крышу. Задыхаясь от боли, Вин рухнула на металлическую кровлю. Зейн стоял над ней и смотрел, словно чего-то ждал. Я не могу так проиграть, отчаянно подумала Вин. погибнуть как крыса в ловушке. Она нанесла удар, целясь ему в ногу, но это было бесполезно. Зейн отпрянул, и лезвие даже не задело штанину. Вин ощутил себя ребёнком, которого удерживал на расстоянии большой и сильный противник. Должно быть, тоже чувствовал и обычный человек, пытаясь драться с ней самой. Зейн продолжал следить за темнотой. "Что?" спросила наконец Вин. "Но тебя его и в самом деле нет." А тёмного запаса в содержителе? Нет, подтвердила Вин. У тебя его вообще нет. Я использовала последнюю частицу в тот день, когда дралась с убийцами, которых подослал Сет. Чуть помедлив, Зейн отвернулся и шагнул в сторону. Вин приподнялась и села, сердце колотилось, руки слегка дрожали, потом заставила себя встать, наклонилась и подобрала упавшие кинжалы. Один из них треснул, ударившись о медную кровлю. "Мой отец хочет, чтобы я тебя убил". Заин знал, как сильно Вин, как она умеет владеть собой, но сейчас видел в её глазах страх. Значит, новости от шпиона и слова, которые Вин произнесла в палатке страфа, правда. В этом городе не было Атиума. "Поэтому ты и держался подальше", Заин кивнул. "И что же?" продолжала Вин. Почему ты позволил мне жить? Я не уверен. Я, конечно, могу тебя убить, но я не должен. Не по его приказу. Я мог бы просто забрать тебя. Эффект будет тот же. Вин хмурилась. Маленькая тихая фигурка в тумане. Идём со мной, снова заговорил Зейн. Мы оба можем уйти. Страв потеряет своего рождённого туманом. Эленд своего. Мы можем их обоих обезрожить и будем свободны. Вин долго молчала, потом покачала головой. Это связь между нами, Зейн. Это не то, что ты думаешь. О чём ты? Я люблю Эленда. Я в самом деле его люблю. И думаешь, что при этом не можешь ничего чувствовать ко мне? Мысленно возразил Зейн. А как же тогда быть с тоской, что я видел в твоих глазах? Всё ведь не так просто, верно? Просто не бывает никогда. И тем не менее, чего ещё он ждал? Ясно. Всё как всегда. О чём ты? Не поняла, Вин. Элент. Убей его, прошептал Бог. Зейн зажмурился. Вин не обманешь, она выросла на улице, дружила с ворами и мошенниками. «Нужно, наконец, решиться и рассказать. Она не может не понять. Она должна знать правду». «Зейн?» – позвала Вин. Она все еще казалась немного потрясенной его нападением, но быстро приходила в себя. «Разве ты не видишь сходства?» – поворачиваясь, спросил Зейн. «Тот же нос? Те же черты лица? Мои волосы короче, чем у него, но так же вьются. Неужели это так трудно заметить?» У Вин перехватил дыхание. Кому ещё Строф Вэнчер мог довериться? продолжал Зейн. Как мог он подпустить меня, рождённого туманом, так близко к себе? Почему он спокойно раскрывает мне свои планы? Ты его сын, прошептала Вин. Брат Эленда. Зейн кивнул. Эленд про меня не знает, перебил Зейн. Спроси его как-нибудь о том, насколько наш отец похотлив. Он мне рассказывал. Рассказывал, что Стаффу нравится иметь много любовниц. Причина не только в этом. Больше женщин больше детей. Больше детей больше аламантов. Больше аламантов больше шансов получить сына, рождённого туманом, чтобы он стал наёмным убийцей. Ночной ветер заставлял туман течь мимо них. В отдалении завякнули доспехи дозорного. При жизни все держатели я не мог считаться наследником. Ты же знаешь, какими строгими были поручители. Я вырос в тени, забытый. Ты жила на улицах, думаю, это ужасно. Но подумай, каково жить попрошайкой в собственном доме, непризнанным отцом, словно нищий. Подумай, как при этом смотреть на своего брата-овестника, который растёт в роскоши. Видеть, как он пренебрегает вещами, которых тебе так не хватает. Комфорт Ничего не деланье, любовь. Ты должен его ненавидеть, прошептала Вин. Ненавидеть? переспросил Заин. Нет. Как можно ненавидеть человека за то, что он такой, какой есть? Элент в сущности не сделал мне ничего плохого. Да и у страха в конце концов появилась причина нуждаться во мне. После того, как проявилась моя сила, и он наконец-то получил выигрыш на который делал ставку последние 20 лет, «Нет, я не ненавижу Элленда, хотя временами завидую. У него все есть. И тем не менее, мне кажется, он не ценит то, что имеет». Вин боялась пошевелиться. «Мне жаль». Зейн резко покачал головой. «Не жалей меня, женщина. Будь я Эллендом, не стал бы рожденным туманом. Я бы не понял туман и не узнал бы, каково расти одиноким и ненавидимым, Он посмотрел ей в глаза. Тебе не кажется, что люди больше ценят любовь, если их долго её лишали? Я Зейн отвернулся. Ладно, сказал он. Я сегодня пришёл сюда не жаловаться на детство. Я пришёл, чтобы предупредить. Винна приглась. Некоторое время назад отец позволил нескольким сотням беженцев пройти сквозь свои баррикады, чтобы подобраться к городу. Ты знаешь об армии Колоссов? Знаю, подтвердила Вин. Они недавно напали и разграбили город Суисна. Суисна находилась всего в дне пути от Лютодели. Колоссы были совсем близко. Беженцы пришли к моему отцу за помощью, продолжал Зейн. Он отправил их к вам, чтобы люди в городе ещё сильнее испугались и чтобы наши ресурсы быстрее закончились. Я хотел предупредить И о беженцах, и о приказе страфа. Подумай о моем предложении, Вин. Подумай о человеке, который утверждает, что тебя любит. Ты знаешь, что он тебя не понимает. И если ты уйдешь, так будет лучше для вас обоих. Вин нахмурилась. Зейн точно в полупоклоне чуть склонил голову и, оттолкнувшись от металлической крыши, прыгнул в ночь. Вин все еще не верила тому, что он говорил о Белленде. Это было видно по ее глазам. Что ж, доказательство приближалось. Скоро она поймёт. Поймёт, что на самом деле думают о ней Элент Венчер.